«Баст!» Я сидела на окне и честно пыталась читать учебник, но слова не желали оставаться в памяти, улетая прочь. Расстраивал утренний разговор с матерью. Чуть свет она вызвала меня на ковер и объявила. «Я не становлюсь моложе. У тебя три месяца, чтобы найти себе жениха по вкусу». С я долго не могла понять, о чем идет речь, а когда до меня дошло, родственница огорошила меня новым заявлением. Когда тебе исполнился годик, ты была обручена с отпрыском военной знати. Помолвка была по расчету и одобрена обеими сторонами. Если в предложенный срок ты не выберешь себе достойного человека, который станет тебе законным мужем, я дам ход прежним договоренностям и объявлю о вашей помолвке всему королевству. Это достойный молодой мужчина, подающий большие надежды. Кстати, он учится в той же академии, что и ты». На этом короткая аудиенция у матери закончилась, и я в шоке вернулась в свою комнату. И уже там мне захотелось в ярости вопить и швырять о стену мебель, потому что до меня полностью дошло сказанное. Как такое возможно? И почему я об этом не знала? Мать наказывает меня за побег с острова Рос и то, что произошло в космосе? Почему моя жизнь без моего ведома опять кем-то расписана, а мне остается только починиться? Перебесившись, я поняла только одно – имеется очередная проблема. У меня три месяца, чтобы найти и устранить титулованного выродка, помолвленного со мной. Одно радовало – далеко бегать не придется. Клиент будет ходить по тем же коридорам, что и я. Обдумав ситуацию, я решила, что это не проблема, а так – мелкие неприятности. Скоро все станет на свои места. Новое тело пришло в норму. Душа прочно обосновалась в сосуде. Вернее, я и вторая часть меня – осколок древнего воина. Сегодня завершатся последние часы невезения, а завтра – новая жизнь. Я готовилась к началу обучения в Звездной Академии, самом большом учебном заведении Королевства. Трудные экзамены были позади, меня сразу приняли, без подготовительных курсов. Причиной такой поблажки стал огромный опыт космических путешествий и обширные знания в области сражений. Репетиторство моего нового друга Мемфиса тоже сыграло немалую роль, а может и тайное заступничество. Но в том, чтобы быть кронпринцессой, тоже есть свои плюсы. С помощью друга я быстро наверстаю упущенную программу. На улице стоял жаркий день. Каникулы подходили к концу. Сегодня я последнюю ночь проведу в старом замке, где выросла. С нетерпением жду возможности уехать прочь из дворца роз, а дальше меня ждет переезд в техноцентр. и общежития для учащихся на космическом факультете. Я забуду все, что было до этого, отпущу прошлое, переверну эту страницу своей жизни, открыв новую. Это был всего лишь страшный сон, он больше не повторится. В академии я буду не одна. Мемфис, как сокурсник, возьмет шефство надо мной и все покажет. Его дружеская поддержка много стоит. Я попыталась снова продраться сквозь переплетение магических формул, Но чтение было настолько скучным, что я в расстроенных чувствах швырнула книгу за спину в окно. Чтобы спустя секунду услышать. «Какого черта?» Возглас раздался снаружи. Я обернулась, за что и словила. Книга влетела обратно в окно, треснув меня полбу корешком. «Ай!» Удар был не слабый. Держась за ушибленный лоб, я на четвереньках подползла к окну. Ухватившись за подоконник, встала. Выглянув в проем, увидела поднимающегося с песка подъездной дорожки парня. На нем была куртка пилота, разбитые летные очки свисали с носа, а выбитые стекла лежали на земле. Высокий, длинноволосый незнакомец держался рукой за раненый затылок и собирал с земли свои рассыпанные книги. Мои зеленые глаза встретились с синими. Холодный взгляд не обещал ничего хорошего. Парень поднял руку, провел ладони около своего горла и ткнул пальцем в окно, указывая на меня. «Нет, не парень, без пяти минут взрослый мужчина». Меня ввела в заблуждение странная куртка, не похожая на стандартный мундир кадетов. Из-за поворота появился спешащий слуга. Молодой мужчина тут же изменился, будто вовсе не он тыкал в мою сторону пальцем, обещая скорую расправу. Его поклон был до слащавости изящен и почеркнуто лицемерен. Но между тем в нем сквозило врожденное благородство и оскорбительное чувство собственного достоинства. «Опасный зверь», — оценила я, — «но мне не соперник. Я таких с детства пополам с каши на завтрак ем». Очередной лизоблюд моей матери. Отпрыск знатного семейства. Слащавый придворный лицемер. Пытается выслужиться перед короной. Во дворце Рос я таких повидала немало. Гордо задрав прямой острый нос, незнакомец без приглашения пошел в замковый сад. Я злобно сощурилась, запоминая обидчика, его гордую осанку, надменные черты лица. Понимая, что неприятный гость не может просто так слоняться по охраняемой территории без приглашения. Куда эта мразь направилась? К матери? Синби Рю С головной болью и растущей шишкой я добрался до места аудиенции. По дороге, встретив очень знакомые зеленые глаза, бесспорно злые и мстительные, так непохожие на огромные фиолетовые, бегло взглянувшие на меня сейчас. Ожидая меня, королева Талифа сидела на детских качелях, небрежно опершись локтем на поручень. Темно-лилового оттенка платья складками спадала на траву, образовав озеро переливчатой ткани вокруг женщины. Я сделал три шага вперед и, приложив руку к сердцу, встал на одно колено, склонив голову. Это не легкий поклон приветствия, это знак абсолютного подчинения. Ноги королевы были по-прежнему расслабленно вытянуты. Первая женщина королевства не смотрела на меня, любуясь носками своих шелковых туфель. «Встань!» – приказала она. «Подойди и сядь рядом!» У меня не было выбора. Я приблизился и, как верный пес короны, присел у ног правительницы. «Да не на траву, бестолочь!» – устала, сказала женщина, показывая взглядом на соседние качели. Я осторожно присел на узкую дощечку. и чуть не свалился. Чтобы сохранить хоть каплю оставшегося достоинства, сел прямо, будто кол проглотил. «Королевская власть всегда опирается на силу», — начала Талифа. «Становится интересно. Что ж, поговорим о силе», — подумал я про себя. «Видит солнце Ра, отец со мной много говорил и о силе, и о власти, и о фамилии. Я такими разговорами сыт по горло. Именно потому, что плохо его слушал, я в изгнании». Не признан отцом, объявлен бастардом, лишён титула и наследства. Отец вычеркнул меня из семейных списков, сделав брата своим преемником, дав ему будущее, а меня лишив всего. Поэтому последние 200 лет я провел вдали от острова Роз. Я не становлюсь моложе. Мой отец начинал самое неприятное с тех же слов. Ты знаешь, что два предыдущих мужа принцессы умерли? Кронпринцесса была уже с кем-то помолвлена? «Это новость. подобная мне было неизвестно. Разве девицы острова Рос не должны быть наивны, чисты и невинны? По крайней мере, до совершеннолетия. Фиктивный брак ради военной выгоды», – объяснила королева, все прочитав на моем лице. Баст было пять лет. Первый ее муж умер внезапно. Его нашли слуги на следующий день после свадьбы. Он был отравлен. Расследование показало, что он самостоятельно принял яд вместе с утренним кофе. не оставив записки или объяснений. Внешних воздействий, ни физических, ни магических, не было найдено. Темпоральный зонт тоже ничего не показал, кроме того, что лишний раз подтвердил, умерший сам насыпал яд себе в чашку. Невольно я заинтересовался. «Правиться во времени?» «То же самое, он сам принял яд, добровольно». «И тем не менее отравлен?» Да. Второй раз Баст представили ее новому мужу, когда ей было всего 10 лет. Мужчина из военной знати. Очень силен, одарен магически. Занимал высокое положение при дворе. Уважаем многими. Я не удержался. Упал на собственный меч три раза. Хуже. Я знаю, что ты в это время путешествовал. Талифа клыкаста улыбнулась, давая понять, что знает о моем изгнании и о том, что только недавно блудный сын вернулся. Прощен не был, но обласкан короной. Возвращен домой, и только поэтому меня терпели. Умерший был, по-видимому, хорошим человеком? Скептически спросил я. И прекрасно относился к Баст. Дарил ей куклы и катал на коленях, показывал лошадку, купил пони. Я молчал. Куклы в 10 лет? Пони? Какое лицемерие? Он и его поместье сгорело дотла. Температура пламени была больше тысяч градусов. Часть костей превратилась в пепел. Его опознали только по зубам и остаткам родовых украшений. Бас не пострадала в этом пожаре. Мы нашли ее спящей на пепелище. Платье и волосы на ней почти сгорели. В руках она держала подаренную им куклу. Закончила королева и оттолкнулась ногой, сильнее раскачивая качели. Талифа наблюдала за моей реакцией. «Вы с моей дочкой были обручены в детстве», – небрежно бросила королева мне. Ты, будучи наследником своего отца, подписал контракт. Правда, моя дочь его не подписывала. И она может отказаться. Но по факту, после завершения тобой образования и успешной сдачи диплома, вы будете являться обрученными и связанными договором». Воротник мундира показался мне тугим, будто душащие кольца удава. Я склонил голову и поправил воротник, пытаясь выиграть время, чтобы обдумать полученную информацию. Королева, не замечая моего замешательства, беззаботно качалась на качелях, наслаждаясь погодой и падающими на нее косыми лучами солнца. Она томно жмурилась и подставляла лицо свету так, как будто не сказала ничего особенного, что могло перевернуть мою жизнь с ног на голову. Мысли метались в голове. Это было еще в детстве. Да, я помнил, что отец заставил меня дать магический обед, запудрив мне мозги высокопарными речами о долге, семье и чести воинов я также смутно помнил как меня подвели к колыбельке в которой дрыгала ручками шустрая малышка в чепчике но больше всего я помнил удар электричества прошивший меня насквозь и ушедший в пол когда малышка дотронулась до маленького серебряного медальона который я протянул ей и удар энергичной ножкой по носу когда я нагнулся поцеловать ребенка в щечку чтобы закрепить контракт да это действительно была она хоть я ее очень плохо помню. Электричество – слишком редкий магический дар, чтобы сомневаться. Значит, я навечно с ней связана ковами и должен теперь решить, что делать. Видимо, несвобода – моя плата за возвращение. Мизерная, надо сказать. Но если я смогу угодить королеве, верну все, что потерял. Вернее, то, что у меня забрали хитростью и обманом, а я по доброте своей позволил это. От меня всего требуется охмурить королевскую дочурку, став ей мужем и защитником. Не то, чтобы я собирался обижать ее, нет. Для меня не составит труда хорошо с ней обращаться. Но любить ее я не обязан. Это всего лишь взаимовыгодная сделка, брак по расчету, власть в обмен на защиту, сила взамен возможностей. Я посмотрел в глаза королеви Талифи. Она больше не качалась на качелях. а задумчиво смотрела на серебристую макушку будущего адмирала. Ни на секунду не сомневаясь, что я отдам все, что угодно за этот шанс. Она легко читала мои мысли. О особом королевской крови это несложно дается. Тем выгоднее предложение, сделанное мне. Чистокровные хранительницы умеют трансмутировать любые энергии. То, на что у нас, простых смертных, уходят годы, они умеют с рождения. Не пытаясь что-то выгадать, я склонился перед своей судьбой, резко опустил голову в знак покорности и твердым голосом произнес «Готов служить и поклоняться своему королевству и моей королеве». «Это опасно», — тихо произнесла Талифа. Молодые глаза уже сидеющей женщины одобрительно посмотрели на меня. Я не пытался искать какую-либо дополнительную выгоду в браке с принцессой. Это возвышало меня в глазах королевы. Военные всегда поддерживали королевскую власть, отозвался я, потому что это давало такие привилегии, которые не купишь ни за какие деньги. А королевская власть — на то и власть, что выше других. Правителями становятся только сильнейшие из сильных, и чтобы не слабеть и не оказаться на дне, надо поддерживать друг друга. Магическая сила и военная мощь — лучшее сочетание, практически непобедимое. Это может быть смертельно. Королева хотела, чтобы я всё понял. Понял правильно. В результате этой эскапады можно умереть. Это может быть билет в один конец, но ещё можно отказаться, пока не сел в поезд. Однако у меня не было выбора, если я, конечно, хотел вернуться и получить всё то, что моё по праву. А я хотел, и даже жаждал этого. Вернуться и поквитаться со всеми врагами, кто меня так подставил. Я вновь склонил голову в знак смирения и спросил, Кто из нас расскажет эту радостную новость принцессе? Ты, — оскалила в улыбке свои белоснежные клыки королева, — мне еще жить хочется. Правильно, адмиральского бастарда не жалко. Если это бестия зелеными глазами уничтожит меня, не беда. Возьмут следующего претендента, ловчее и выносливее. У тебя три месяца. После я объявлю о вашей помолвке. И тогда твоя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Не только моя дочь захочет тебя убить, ведь расторгнуть брачное соглашение может только смерть, твоя. На этом аудиенция была закончена.